Глава вторая. Новенький и в городке, и у меня. Эге, это же большой. Мне особонятно промемлил голос из-за куста, а точнее из-под него. Слышишь, рыжий, а в курсе чужое трогать не есть, хорошо? Выразительно икнул некто. Во-первых, я лишь слегка рыжеватый, и вы напрасно меня в чём-то подозреваете. Это абсолютно беспочвенно и обидно. Поспешно и культурно возразил я, склоняясь ближе к кусту. Помочь только хотел. М-м, да, а у вас, господин, там всё хорошо? Я начал проверять личную и гражданскую ответственность, как учили преподаватели в школе и воспитали родители. Ведь там в кустах инвалид? Ох, ну и ну. Я помахал перед своим носом ладонью, гнепрочь целый букет неприятных запахов, а тихо уткнул мордочку между лап. Эгсфаджин, не скрывая грусной иронии в тоне, протянул незакомец и закопашился, во всей видимости принимая вертикальное положение. И как же прекрасно звучит её обращение. Заведи меня к квант, можно без присказки с господином. «Вот вам и весь абзац вместе с параграфом!» Последние несколько слов он проговорил в качестве присказки, скорее всего, позведенной привычки. Для себя я отметил постепенное выравнивание его речи и завершение сеанса подкатившей икоты. Значит, человек приходит в себя, потому и ворчит, и вот-вот появится из своего придорожного схрона. Подожду, интересно же, кто там? «Итак, Ярси...» — Я вижу, тебя смущает мое благородное амбре, — констатировал Квант и, наконец-то, предстал передо мной, покинув кустарник. — Согласен, выхлоп не очень, только я от него быстро избавлюсь. Высказавшись, он протянул правую руку к универсальному коммуникатору на левом запястье и тут же раздался характерный писк встроенного инъектора. Он продолжил приведение себя в порядок, а я осмотрел его с головы до пят, делая предположения о возможной личности собеседника. Конечно же, основываясь на деталях его внешности и, кстати, весьма неординарной. Короче, что я вижу перед собой, пусть и очень поверхностно. Например, то, что упоминание про детали — это не просто пустые слова. Но обо всех наблюдениях нужно сказать по порядку. Квант оказался молодым парнем лет так двадцати четырех, приблизительно, но не старше. Бараним, уже побывавшим в серьёзных жизненных передрягах, о чём говорят пара серьёзных шрамов на его лице, полученных относительно недавно. Они уже зарубцевались, но всё ещё свежи. Непривычные для местных традиций, чрезь сюрд длинные волосы спускаются до самых плеч, а чёлка прикрывает правую часть лица вместе с глазом. Правая рука представляет собой хороший протез, выполненный по кибертехнологиям с нейроконтролем функционирования. Возможно, в военном модификатсе, но я не уверен. Также дела обстоят и с правой ногой. Тогда зачем ему костыль? Я неумышленно остановил взгляд на этой части его тела. Не помню, чтобы я представлялся, запаздывал с реагировал я на обращение к себе по имени. И что заряжено в инъекционный автомат? Вздох. Пыдежал мне чиха. Тот витаминный коктейль. Иви активнои стимулятор, не скрываясь, пояснил Квант, засучив левый рукав и демонстрируя модернизированный коммуникатор. Сам Кембианс собрал мисс Сэрс собеседником для Нектора. "Толко, тут вам респект от меня. Я к вам с дак уважением к продвинутым навыкам умельца. Так, а что скажете насчёт моего имени?" напомнил я про первую часть заданного вопроса. Никакого секрета, только тебе придётся выслушать мою историю. Месяц серию знакомства. Согласен? Он хитро прищурил ведимый глаз. Ты давай, перейдём на нормальное общение, без выканья. А выбор-то есть, заметил я в тоне риторики. Вдачит ты специально костыль мне под ноги сунул. Да. Пойдём, расскажешь, что считаешь необходимым, только попутно до моей лавки. Да без проблем, воодушевился Кванд словно ждал именно такой реакции от меня. «Классный пес, кстати!» «Хрррр!» — моментально отозвался ушастый, постепенно теряя недоверие к новенькому знакомому. Мы продолжили путь уже в компании с ним, приближаясь к живописному месту с мостиком через речку. Наза моей рукой подать до моей лавки. Интересно, ему хватит времени на рассказ или нет? «Я не местный, как ты понимаешь, и не соседнего мегаполиса, и вообще...» Я не с вашей планеты. Квант приступил к рассказу незамедлительно, вступая рядом и немного прихрамывая. Так-сяк, мотаюсь по планетам и ищу лучшие жизни. А возьмые навыки пригодятся, и я наконец-то сяду в каком-нибудь тихом, спокойном и дружелюбном местечке на самобытной провинциальной планете. Это он на наш городок таким образом намекнул. Стану спокойно жить, работать и чтобы на все средств хватало, в стандартном понимании, а еще лучше в широком, — добавил Квант в манере мечтателя. Но перейду ближе к нашему вопросу, — поправился он и сменил тональность на деловой манер. — Я как прибыл сюда, в городок-то, то мне тут сразу понравилось. Я начал присматриваться к житию-бытию, и вот что обнаружил. Ты единственный трудишься в своей лавке. Ремонтом не занимаешься, а перепродаёшь, разу всячину из зоны техноприёмки. Он наблюдал, проследил за тобой, легко выяснил имя и начал действовать и хмм, тут он замялся, словно не уверен в правильности продолжения. Да ладно тебе, сразу уж начал, пожал я плечами, стараясь выглядеть не столь удивлённым и готовым к любым его сообщениям, что, в принципе, отчасти и соответствует действительности. — Выяснить все твои привычные маршруты и передвижения — это вообще проще простого. Да тут никто и не скрываться. Квант не стал затягивать паузу, подбодренной мной. — А это так, лишь часть вереницы мелких задачек, ведущих к знакомству с тобой, как и к сегодняшнему деловому разговору. Отмахнулся он, стараясь сократить свой рассказ. — С кострем-то так-то спонтанно получилось. — Да я много раз хотел с тобой договорить строил планы и дабы представить перед тобой первый раз в более выгодно в свете, но он широко развел руками и плечами, пожал, как бы извиняясь. Понимаешь, Ярси, есть ты меня сущих славных. Ино раз мешающее успешному притворению жизненных планов. Квант улыбнулся, наблюдая улыбку и у меня. Ты тоже, вся парял. Закивал он с иронией и таликой смущения, но глаз не отвёл. Миштен мы ни капельки не сговариваясь остановились на мостике и облакотели с левые резные перила занявшись созерцанием вяло текущей воды. Естественно, это занятие никак не помешает общению, а скорее наоборот, поможет отнестись к нему более вдумчиво. Ты любитель прикладываться к кэппингу, дал я ответ на его вводный. Только не подумай, будто это основана на постеной основе, поправил мы мои поспешные выводы квант. — Такое случается в периоды нервного возбуждения. Например, перед судьбородственным моментом, коим является для меня наш разговор, — добавил он. — Вот я и слегка перебрал, в очередной раз готовясь к встрече. Искренне выдал мой новый знакомый. — А так, ща бы встретил тебя прятым и богрым, скажем... Он запнулся, подыскивая подходящие слова к продолжению. — Да, собственно, вот, прямо на этом мосту. «У меня бы случилась иная реакция. О другом повороте знакомства я не думал. Я озвучил свое мнение, действительно не угадывая, как повел бы себя в другой ситуации, отличной от этой, связанной с тропой и костылем». «Ну, как получилось, так оно и получилось», утвердил Квант в контексте неизбежном. «Извините, я уже ничего не смогу». «Ну да, тут с тобой никак не поспорить. Повернуть спять ничего невозможно». Я дал единственный наиболее подходящий ответ из возможных. На что предложить ты можешь? Мне платить нечем, честно предупредил я, плавно подводя первый сеанс общения к промежуточному итогу. Так ты просто дай мне возможность заработать, а уж я постараюсь и в своём достатке преуспеть, выпалил он, моргая спытательно и сроком мне назначить. Что ты дерёшь? What for doing? Добавил Кванта аргумент, способный повлиять на решение в положительном направлении. «Так я не знаю тебя!» — выдал я свой весомый контраргумент и сконцентрировал внимание на собеседнике. И тут же наткнулся на печальный взгляд глубочайшей досады и разочарования при умноженных потере всего смысла жизни. Кванту даже договаривать ничего не потребовалось от того, насколько естественно, красноречиво, И образно все само собой получилось. Тафф! Чихо сложил ушки назад, прижав их к голове и жалостливо, поочередно глянул на нас, характерно согнув и поджав переднюю лапку и подняв умиленную мордочку. Пронял Эйла. Сочувствовать, если короче. Ложишь, сердобольный. Я нагнулся и ласково погладил щенка. И как же не обращать внимания на тебя, курчавый? Выпрямляясь, я смачно шабарнулся своей башней об что-то остроугольное. А, судя по ощущению, сто пудов, я встретился с преддверием купола Кванта, то есть с его подбородком. Железом у него, что ли? Может быть, тоже имплантант? Упс! — безобидно среагировал Квант. Ты норм? — уточнил он в тоне извинения. Ничего. Я потёр ушибленную макушку. Бывает. Сам я рассудил о следующем, а именно, что я теряю или приобретаю, если пойду на уступки и дам новому знакомому то, что он просит. То есть, коли я приму квантов подручным помощником в лавку. Думать-то можно сколько угодно, а ответить дать необходимо сейчас. Человек-то ждёт, надеется на положительный исход столь коротких переговоров. Трудная дилемма наметилась. Хм. А что ты умеешь? Расскажи в общих чертах. Перешел я к конкретике перед принятием вполне очевидного положительного решения. Где-то на 99% из 100. А-а-а! Квант задумался и перевел расфокусированный взгляд к облакам. Есть кое-какие технические навыки, Уклончиво ответил он и пожал плечами, как будто скромничал. Тебе лучше практикой меня испытать, добавил Квант. Кейто верно, я искренне уловил это и чуть покивал. Э, это ежепрочим применил офигенный тактический ход в наших переговорах. Таким образом ты ненавязчиво подталкиваешь меня всё ближе к решению взять тебя на работу. Э этими словами Я вызвал у Кванта проявление схожих эмоций, то есть равных с моими. — Ну, в принципе-то да, — он честно признался в моей правотеке. — А как мне еще тебя убедить-то? — А, такое предложение повышать шансы, разве не так? Он внес в ответ порцию риторики, то есть постулат в своем роде. Да, — Да-да, факт, но тут такое дело, что... Я в раз посерьезнел, демонстрируя некое затруднение, святое на с наличием препятствия принятия уже очевидного решения. Проблемы?» — моментально среагировал Квант и перестал улыбаться. — Да есть такое, — не стал я отнекиваться. — Сущая мелочь, например, как мне тебя провести по бумагам. У нас с трудовыми соглашениями все строго, а бухгалтерией матушка занимаются, и я понятия не имею. Что вы сказать по поводу найма помощника? Я развёл руками, демонстрируя отцу свое более-менее приемлевое решение. Можно, конечно же, как-то обосновать необходимость в будущем. Ну, квант неожиданно повеселел. Мы можем прибегнуть к самому очевидному варианту главное не нагнетать. Подскажи, раз для тебя всё очевидно, заинтересовался я. Самое простое это оставить маму в неведении, скажем, до наступления подходящего момента. Но простецки пожал плечами. Квой ещё опасаться? Разве сейчас у тебя ревизия по наймам появляется, коли такая вообще существует? А коли и существует, то никто её не догадается, если элементарные правила конспирации соблюдать и язык за зубами держать. Так что Не мандражируй раньше времени. — Прав ты, — я согласился с его вескими доводами. — Тогда пойдем. Утро скоренько разыграться, а новый день обещат быть богатым до посетителей. Воскресенье же. — И то верно, — воодушевился Квант, предугадав успеха с своем найме помощником. — Прибыть так завсегда лучше убри. Вот вам и абзац в параграфе, да, Чиха? «Тяк!» — кудрявый бодро откликнулся на обращение и часто заверял хвостиком. «Рых!» — чихо захотел поиграть с костырюм кванта, но мудро воздержался, поняв, что затея его не ко времени. Мы с моим новым знакомым синхронно отпрянули от перил и отправились дальше, не особо спеша, а скорее прогуливаясь. Благо, до лавки осталось идти не так далеко. Каждый занят со своими мыслями. Кто-то тихо кванта и чиха предвкушает удачу, а кто-то с опасением глядя на перспективы ближайшего будущего, например, так делаю я. Просто-напросто слишком много тумана и неопределённости замаячивало впереди моего нелёгкого пути, никак всё не сложится. Ох! Паня надо накручивать, как квант выражаться. Но вот это всего навсего такое начало воплощения мечты, то есть жизни полной загадок и приключений. Вот только нужно понять, где кроется связь между молодым поколеченным парнем и моим будущим. Не очень тщательно размышляя, скорее пороскинув мыслями на скорую руку, я пришёл к простецкому заключению: А именно я не увидел ничего предосудительного в негластном найме кванта. Хорошие перспективы откроются при наличии у неожиданного помощника необходимых навыков в ремонте различных технических мелочовок. Даже не знаю, что у него ещё есть, помимо имплантантов, повреждённых конечностей. Может и продвинутый нейромодуль с прокачанными базами установлен. Это поможет повысить доходность. Хорошо бы. Ладно, так да, видно будет. Испытательный срок-то имеется. Дол я текст и осился. Я это слух сказал, да? Точно. Мое опасение сейчас же подтвердил квант. А ещё чего я вытворить подобился? Вкратцево продолжил я, осознавая факт своего неумышленного ступора. Стоим-то давно Тебя интересует, сколько долго ты пялишься на эту симпатиченькую усадебку? мой навоз знакомый хитро прищурился. Минута это к семи, взял он короткую паузу, он дал такие ответ нескрываемый хитрецой в тоне и указал на дом своим костылём. Я никак в толк не возьму, чего тебя тут притягивает? Что пялишься так? Тут я догадался о возможности уведомлённости кванта в делах, связанных с житейскими и бытовыми мелочами. Он же сам говорил о своих наблюдениях: за мной, смотрел я на окна дома, принадлежащего родителям одной привлекательная совы, которая никак не замечает меня. Или дело твит. Тебе вот сразу обсказать или намёками можно отделаться. Буркнул я в недовольной манере. Да ладно тебе, что ты гротрегеришь, как там рач на туча, пожал он плечами, сменив весёлый настрой на серьёзность. Не хочешь не говори, и скрышь, понимаешь ли, негативом будто самого виноватого ты скал. Что-то вон нервы и на подоконник подбрось, добавил Кванд и указал костылём на общественную клумбу, кое-ими утекан весь наш городу буквальным в смысле этого выражения. И что это даст? я заметно усмехнулся. Где гарантия, что их умный дом не избавится от явного нарушения чистоты и порядка? высказал я правомерное опасение. Выставить парочку дежурных дроидов-уборщиков или андроидов, да и всё. Пустая затея, махнул я рукой для красноречия. Какой такой умный дом? "а задача на переспросил квант издвинул бровик переносится только не говори мне будто не слыхал о таких чуть не съел зверь я но слыхал естественно и даже сталкивался неоднократно но посветил оправдаться уточнил свой вопрос что за искин домиком управляет модель там производитель поисил мой новый знакомый явный технарь Всё, что знаешь, выкладывай. Для себя сразу отметил обнадёживающие нотки уверенности, прозвучавшие в тоне Кванта, и ри говорящие о его хорошей осведомлённости в затронутой теме. Я в такие подробности не вдавался, честно признался я, да и лично мне такая инфа по голову не извинит. Я что, разве гении перепрограммирования и и взлома и скинов Наблюдающий с соответствующими базами знаний логично рыжик скупо покивал квант, поstderrам совесть и решить вопрос с цветами, но он широко улыбнулся. Со временем, оптимистично добавил мой новый техник: "И не обижайся на рыжика". "На да что мне обижаться? Меня так иной раз и мама зовёт", совершенно спокойно среагировал я. На зиму наше обсуждение дома семейства моей бывшей одноклассницы Марселезы Лоуз закончилось. Давно хочу с ней заговорить, однако все попытки пока не выделяются особым успехом. Я будто в ступор впадаю, отчего выгляжу довольно-таки смешно в ее глазах, как мне кажется. Я еще раз бросил мимолетный взгляд на окна, но никого не увидел грусть, печаль. Всё дело в том, что их умный дом своевременно тонирует оконное стёкла, приглушая утренние лучи восходящего светила Ра, тем самым создавая в комнатах уют и комфорт. Идём уже. Я указал рукой направление вперёд по дороге. Тут уж совсем недалеко. Ого, ага, а я в курсе.